лица, имеющие право заявить исковые требования. Гражданский иск может предъявить правоспособный и дееспособный субъект. К числу таковых относятся: собственник вещи, законный владелец вещи, перевозчик ценностей, которые в процессе перевозки были похищены. Пострадавшие, которые из-за совершения в отношении них общественно опасного деяния потеряли трудоспособность, заработок, потратились на свое дополнительное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение и тому подобное. Лица, имеющие право на возмещение ущерба в связи с потерей кормильца. Лица, понесшие расходы на погребение потерпевшего. Финансовые подразделения исполнительных органов государственной власти. Иски о взыскании сумм, затраченных на стационарное лечение потерпевшего. представитель кого-либо из названных субъектов или прокурор.